107. «Сын мой, подобно клавишам рояля, ум может касаться различных энергий и вызывать ответный аккорд. Исследуемое явление будет клавишей, а касание к нему даст пространственный ответ. Сколь не чудесное явление это, принцип очень прост. Он выражен формулами. Стучите, отворят вам. Ищите, и обрящите». Ныне время пришло религиозную форму ее превратить в научную и выразить в терминах точного знания. Мысль, устремленная в область того или иного явления, по созвучию приносит ответ. Закон действует соизмеримой по соответствию. Согласно тому же закону, ученый черпает новые идеи из пространства и делает новые открытия, а композитор — свои творения. Надо лишь понять, что закон очень прост и непреложен. Просите знания, но дастся вам. Хотите, желаете делать. Радиоприемник пространственной мысли имеется у каждого человека. Надо лишь привести его в действие, в рабочее состояние, не отрицанием, но утверждением. Ныне время пришло, когда пророком, ясновидящим, Делателем чудес может стать каждый, ибо все в нем, в аппарате его духа и тела, а чудес нет, ибо все объяснимо научно. Небывалое время великих возможностей, возможных для всех, избранных нет, знамена владыки призываются все, место есть всем, все желанные и званные.